шестое Лейла Лейле припомнился один из светлых для мамы дней. У них собрались гости. Женщины сидели во дворе и ели свежие тутовые ягоды. Ваджма принесла целое блюдо. Шелковица росла прямо у нее во дворе. Пухлые ягоды были белые и розовые, а некоторые — темно-лиловые, совсем как прожилки у Ваджмы на носу. «А вы слышали?» Как умер его сын, осведомилась Ваджма, набрав с блюда полную горсть. Он ведь утонул, правда, уточнила Нила мама Джити. В озере Карга. Но вы, наверное, не знаете, что Рашит. Ваджма набила ягодами рот и принялась энергично жевать, раскачиваясь в разные стороны и кивая. Когда, мол, проглочу, тогда продолжу. Рашид в тот день напился в стельку с утра пораньше, ничего не соображал, говорят, а потом свалился и уснул. Выстрели у него над головой полуденная пушка? Он бы и ухом не повел. Прикрыв рот рукой, Ваджима тихонько рыгнула. Что было потом, догадаться нетрудно. Мальчик полез в воду, когда за ним никто не смотрел. Когда его нашли, он плавал на поверхности воды лицом вниз. Люди бросились на помощь, одни к сыну, другие к отцу. Мальчика вытащили, пробовали ему сделать, как его, искусственное дыхание. Бесполезно. Все видели, мальчишка мертв. Ваджма подняла кверху палец, голос ее благочестиво дрогнул. Вот почему священный Коран запрещает спиртное. Трезвый всегда расплачивается за грехи пьяного. Так всегда и получается. Лейла сказала Рашиду, что ждет ребенка, и вся эта картина так и стала у нее перед глазами. Муж вскочил на велосипед и помчался в мечеть, помолиться, чтобы Господь даровал ему сына. За ужином Рашид с каким-то злорадством объявил о ребенке Мриам. Та заморгала, помрачнела, залилась краской. Когда муж удалился наверх к своему радио, Лейла помогла Мариам убрать со стола. Чего-то я понять не могу. Кто-то теперь. Мариам смахивала со скатерти зернышки риса и хлебные крошки. Раньше была Мерседесом, а теперь кем стала? Наверное, поездом. Постаралась обратить все в шутку Лейла. Или реактивным самолетом. «Только не надейся, что тебе удастся увельнуть от работы по дому», заявила Мариам. Лейла уже открыла было рот, но вспомнила, что в их семье только... На морям нет никакой вины. Впрочем, на ребенке тоже. Уже ли уже в кровати, Лейла расплакалась. «Что случилось?» — взял ее за подбородок Рашид. «Ты не заболела? С ребенком что-то не так. Нет? Морям тебя обидела? Так ведь?» «Нет, нет. Сейчас я ее проучу. Уж я ей задам. Да как она смеет, харами несчастная!» «Нет!» но Рашид уже поднимался с постели. Лейла еле успела схватить его за руку. — Не смей, она очень добра ко мне. Одна минутка, и все пройдет. Рашид, что-то бормоча про себя, принялся гладить ее по шее. Потом рука его соскользнула на спину. Склонившись над женой, он показал в улыбке зубастую пасть. — Сейчас тебе точно полегчает, — пообещал он. — Сперва деревья, те, что не спилили на дрова, сбросили свои багряно-медные листья, потом задули ветра, пронизывающе холодные, они долго бесчинствовали в городе и разделались с деревьями по-свойски, не оставив ни единого листочка. На фоне коричневых холмов голые ветки смотрелись жутковато, первый снег чуть прикрыл землю и быстро растаял, потом дороги сковал лед на крышах образовались сугробы, мороз разрисовал окна, наполовину заметенные снегом. Вместе со снегом появились воздушные змеи, некогда самодержавные хозяева кабульских небес, ныне разделившие власть с ракетами и реактивными истребителями. Рашид, как повелось, являлся домой со свежими новостями о войне. Лейла уже с трудом понимала, кто с кем объединился и против кого воюет. По словам Рашида, Саяф сражался с хазарейцами. Хазарейцы бились с Масудом. А Масуд дерется с Хек-Матьяром, которому помогают пакистанцы. Масуд с Хек-Матьяром — смертельные враги. А Саяф выступает на стороне Масуда. Хек-Матьяр — тот поддерживает хазарейцев. Непонятно было, на чью сторону перекинется непредсказуемый узбек Дастум. В 80-е Дастум сражался с советами бок о бок с маджахедами, а когда советские войска ушли, переметнулся к Наджабуле, и даже получил из его рук медаль. Это, правда, не помешало ему опять перейти в лагерь маджахедов и пока Дастум в союзе с Масудом. В Кабуле, особенно в Западном Кабуле, бои были в разгаре и черные грибы то и дело вспухали над заснеженными крышами. Посольства закрылись, школы не работали. В приемных покоях госпиталей, говорил Рашид, раненые стекают кровью, и никто не оказывает им помощи. В операционных руки-ноги ампутируют без наркоза. — Но ты не волнуйся, за мной ты как за каменной стеной, цветочек мой. Пусть кто-нибудь только попробует тебя обидеть. Я ему кишки выпущу и заставлю сожрать». В ту зиму вокруг Леевой словно выросли глухие стены. В Ей мерещилось чистое небо детских лет, когда они с бабе ходили на турниры по Бускаши. Сноска. Состязание по Бускаши к всегда проходит в первый день весны, первый день Нового года. Бускаши — национальная страсть афганцев. Чепандас мастер-наездник, выхватывает из гуще схватки тушу козла и пускается вскачь вокруг стадиона, чтобы вбросить козла в специальный круг, а все прочие участники всячески стараются ему помешать, толкают, цепляются за тушу, хлещут всадника кнутом, бьют кулаками, пытаясь добиться, чтобы он выронил козла. Халет Хасеник Бегущий за ветром. Отправлялись с мамой за покупками, свободно гуляли по улицам с житей Хосиной и сплетничали про мальчиков, сидели стариком где-нибудь на порушем клевером берегу ручья. На закате дня загадывали друг другу загадки и поедали конфеты. Только мысли о погибшем, возлюбленном заводили ее слишком далеко. Не успеет оглянуться как перед ней пристает обожженное тело Тарика на далекой госпитальной койке, и неизбывное горе поднимается из глубины души, и желчь разъедает глотку и не дает вздохнуть. Тогда Лейла старалась вызвать в памяти образ ручья, журчащей воды, омывающей ей ноги, и не дать жутким картинам обступить ее со всех сторон. Уборка достирка, стирка — Тряпка, даже стеное корыто, так и прошла зима 1992 года. Иногда душа ее словно выходила из тела, взмывала в воздух, и тогда Лейла видела саму себя, склонившуюся во дворе над корытом. Рукава закатаны, распаренные руки труд в мыльной воде белье Рашида, и ее охватывало непередаваемое одиночество, словно она, на необитаемом острове, а вокруг ни души, только вода до самого горизонта. Когда на дворе было слишком холодно, Лила бездельно слонялась по дому, неумытая, непричесанная, водила пальцем по стене. Передняя, лестница, вверх, потом вниз, пока не натыкалась на безрадостный взгляд мрям. Та перебирала на кухне белый перец или разделывала мясо. Сумрачное молчание окутывало Лейлу, молчание, пышущее ненавистью, словно нагретой летом асфальт жаром, и она удалялась в свою комнату, садилась на кровать и безучастно смотрела, как за окном падает снег. Как-то Рашид взял ее в свою обувную лавку-мастерскую. Шагая рядом, Рашид нежно придерживал Лейлу за локоток, а ей было ужасно неловко в бурке. Во-первых, с непривычки мало что видишь, во-вторых, так и норовишь наступить на подол. Того гляди, споткнешься и растянешься. Правда, бурка скрывает тебя от посторонних глаз, что само по себе неплохо. Лиле не хотелось, чтобы кто-нибудь из старых знакомых вдруг узнал ее и замер в удивлении, что с ней сотворила жизнь и до чего Лейла докатилась. Лавка Рашида оказалась больше и светлее чем себе себе воображала. Он усадил ее за свой захламленный верстак, весь в обрезках кожи и старых подошвах, показал свои молотки и колодки, абразивный круг. Голос у него был громкий и гордый. Потом Рашида вдруг вздумалась залезть ей под бурку и погладить по голому животу. Пальцы у него были холодные и шероховатые, и лили сразу вспомнились руки Тарика — мягкие и сильные, с выступающими жилами на тыльной стороне ладони, которые почему-то всегда ее особенно трогали. «Быстро растет», — произнес Рашид. «Крупный мальчик родится, настоящий пахлаван, совсем как его отец». Лила быстро дернула платье. Когда Рашид высказывался в этом духе, душу ее наполнял страх. «Как у тебя складывается с Мрям? «Все замечательно. Это хорошо». Лейла не стала рассказывать мужу про их первую серьезную схватку несколько дней назад. Она зачем-то спустилась в кухню. Мариам вдвигала ящик за ящиком, заглянет внутрь и с грохотом захлопнет. Куда-то запропастилась длинная деревянная ложка, которой Мариам мешала рис. «Куда ты ее положила?» — повернулась Мариам к Лейле. «Я?» — удивилась Лейла. Да я ее в глаза не видела, я и в кухне-то почти не бываю. Я заметила. — Это что, упрек? Ты же сама хотела? Если хочешь поменяться со мной, я могу заниматься готовкой. Значит, у ложки выросли ножки, и она топ-топ-топ ускакала. Ты это хочешь сказать? — Я хочу сказать... Лила еле сдерживалась, хотя обычно покорно сносила ехидные замечания и тыкание пальцем, Хочу сказать, что ты ее, наверное, не туда положила. Не туда? Мрям рывком выдвинула ящик. Ножи звякнули. Ты здесь сколько обретаешься? Несколько месяцев. А я в этом доме прожила девятнадцать лет, доктор Джо, и эта ложка всегда лежала здесь. Ты еще и первую пеленку не успела обкакать, а ложка уже была тут. И все-таки. Лейла стиснула зубы. «Может, ты ее переложила и забыла? А может, это ты ее спрятала, чтобы позлить меня?» «Низкая, жалкая женщина», — вырвалась у Лейлы. Мрям сдрогнула всем телом и поджала губы. «А ты — шлюха и воровка, вороватая потоскуха. вот ты кто!» В общем, крику было много. Правда, до битья посуды дело так и не дошло а вот разных дурных слов женщины не жалели. Лейла до сих пор краснела, стоило ей вспомнить, какие выражения ей довелось употребить, и как легко, оказывается, вывести ее из себя. Фу, как стыдно! С тех пор жены не разговаривали друг с другом. Однако в глубине души у Лейлы копошилось что-то вроде мстительного удовлетворения. Она дала себе волю, досато накричалась, выплеснула накопившуюся злость, Облегчила душу. А вот интересно, ведь Мариам, наверное, испытывает сейчас то же самое? После ссоры Лейла убежала наверх, кинулась на Рашидову кровать, уткнулась лицом в подушку и заплакала на взрыд. Ей казалось, родители убили только что, такое горе вдруг охватило ее. А Мариам в кухне все не унималось. «Грязь на твою голову, грязь на твою голову!» И внезапно у Лила перехватила дыхание. В ней впервые пошевелился ребенок.